Глава пятая. Молитва. Они молятся. Кому? Богу. Молиться Богу. Что это значит? Существует ли бесконечность вне нас? Едина ли она? Иманентно ли? Перманентна? Непременно ли субстационально, поскольку она бесконечна? и была ли бы она ограниченной там, вне нас, не обладая субстанцией? Непременно ли разумно, поскольку она бесконечна? И была ли бы она бесконечной там, вне нас, не обладая разумом? Пробуждает ли в нас эта бесконечность идею сущности мироздания, в то время как мы самим себе можем приписать только идею личного существования? Иными словами, не является ли она абсолютным понятием, по отношению к которому мы — понятие относительное? И нет ли одновременно с бесконечностью вне нас другой бесконечности, внутри нас? Не наслаиваются ли эти две бесконечности, какое страшное множественное число, друг на друга? Не находится ли, так сказать, Это вторая бесконечность под первой? Не является ли она зеркалом, отражением, отголоском бездной, имеющей общий центр с другой бездной? Обладает ли эта вторая бесконечность разумом как первая? Мыслит ли она, любит ли, желает ли? Если эти обе бесконечности одарены разумом, то у каждой из них есть волевое начало, И есть свое «я» как в высшей, так и в низшей бесконечности. Низшее «я» — это душа, высшее «я» — это Бог. Мысленно приводить в соприкосновение низшую бесконечность с высшей и значит молиться. Не будем ничего оспаривать у человеческого духа. Уничтожать дурно. Следует преобразовывать и преображать. Некоторые способности человека направлены к неведомому. Мысль, мечта, молитва. Неведомое — это океан. Что такое сознание? Это компас в неведомом. Мысль, мечта, молитва — могучее свечение тайны. Будем уважать их. К чему тяготеет величественное луче испускания души? К мраку, то есть к свету. Величие демократии заключается в том, чтобы ничего не отвергать, ничего не отрицать у человечества. Наряду с правом человека, по меньшей мере возле него, стоит право души. Сокрушать фанатизм и благоговеть перед бесконечным — таков закон». Не будем ограничиваться тем, что, преклонив колено пред древом мироздания, мы созерцаем его несметные разветвления, унизанные светилами. У нас есть долг — трудиться над душой человеческой, защищать тайны от чудесного, чтить непостижимое и отвергать нелепое, допускать в области необъяснимого лишь необходимое, оздоровлять верование, освобождать религию от суеверий, уничтожать все, что паразитирует во имя Бога.